22. Лондон, декабрь 1950 -го. Прошла всего неделя с тех пор, как в «Таймс» было опубликовано обращение полиции Лондона с просьбой о помощи. И уже более 20 человек сообщили, что видели Нэнси Колет в том или ином месте. Эта женщина, словно желая помочь полиции, чуть ли не специально всюду оставляла свои следы. Пресс-конференция оказалась весьма многолюдной, помимо репортеров и полицейских, там собрались всевозможные любители подобных действ, а также местные оборванцы, которые, проталкивая сквозь толпу, стремились занять местечко на балконе. Похоже, эта история завладела всеобщим вниманием – Людей, собственно, взволновало не столько убийство само по себе и даже не столько то, что жертвой оказался ветеран войны, потерявший на фронте ногу, но главным образом то, что убийцей была жена этого ветерана. Немаловажно также, что Нэнси Колет пользовалась сомнительной репутацией, носила вызывающие наряды, красила волосы, а кроме того, хотя это и старались не слишком подчеркивать, безусловно принадлежала к низам общества. Эпитеты «холодная», «расчётливая», «строптивая» в применении к ней настолько примелькались, что казались написанными мелом на школьной доске, как, впрочем, и выражение фаталь. – «роковая женщина». До знакомства с убитым, сообщила аудитории старший следователь, Нэнси Колет трудилась в местном ночном клубе на неполной ставке старшей официантки. Тут же раздался интенсивный скрип перьев, информация явно показалась интересной. Муж был старше неё на 10 лет и до войны работал с Алиситором. В браке они состояли 7 лет, детей у них не было. Эти ненужные детали занесли в свои блокноты лишь немногие. Как было нами установлено, Нэнси Колет, прежде чем сбежать, провела несколько дней в одной квартире с телом убитого. Следователь умолк, и пауза немного затянулась, поскольку ему, собственно, больше ничего и не было известно. Но репортеры тут же принялись заполнять паузу собственными идеями. Их ручки с бешеной скоростью скребли по бумаге, и тут следователь снова заговорил. «Соседка видела», — сказал он, — «что рано утром 19 октября Нэнси вышла из дома, в котором проживала совместно с убитым Персивалем Коллетом». У нее имелись с собой три чемодана и красный саквояж. Полицейский, который вел протокол пресс-конференции, включил проектор и показал слайд с красным саквояжем, просто чтобы все посмотрели, как он выглядит. Именно этот красный саквояж, пояснил следователь, и представляет особый интерес для полиции. Предполагается, что в нем находятся неопровержимые доказательства совершенного Нэнси убийства. Затем был показан еще один слайд – план внутреннего устройства дома, где крестом было помечено место – кровать, на которой и обнаружили тело убитого. На теле имелись следы удушения, а также следы предшествовавшей смерти Кулета яростной драки с применением острого оружия, возможно, ножа или скальпеля. Собравшиеся в зале вновь затаили дыхание. К счастью, никакими слайдами это сообщение проиллюстрировано не было. «Мы полагаем, что, выйдя из дома, миссис Коллет направилась на вокзал Фенчерч-стрит, где ее, кого-то явно ожидавшую, видели несколько свидетелей, а также носильщик, к помощи которого она обратилась на вокзале». Однако носильщику она свой красный саквояж так и не доверила. Она даже из рук его выпустить не пожелала. Мы выяснили, что затем она села на поезд, идущий в Тилбери, и впоследствии поднялась на борт лайнера, направлявшегося в Австралию. Однако еще на паспортном контроле у нее возникли некие проблемы. Она была задержана, но после небольшого допроса отпущена и благополучно заняла свое место в каюте. Как нам стало известно, все это оказалось возможным, потому что ею были сделаны непристойные, даже, можно сказать, распутные предложения как таможенным офицерам, так и членам экипажа судна. И при этом она ни на минуту не расставалась со своим красным саквояжем. После рассказа о том, как молодой преступнице удалось уйти от преследования, на балконе послышались язвительные смешки – Впрочем, многие мужчины были недовольны тем, что эта женщина сумела перехитрить их собратьев. А вот многие пожилые газетчики, сидевшие в первом ряду, уже вставали, явно собираясь уходить. «Да о чем теперь говорить?» — сказал один из них. «Она наверняка уже где-нибудь на юге Франции, скажем, в Озе. Так что вопрос закрыт» и тут следователь снова заговорил, но вот что в данный момент нам совершенно не ясно какова была роль сообщницы колет Репортеры уже успевшие убрать свои блокноты тут же их вытащили и принялись строчить оказывается нэнси колет видели на вокзале ффечрдж стрит не одну а с какой то женщиной Причем поздоровались они как подруги. На экране появилось изображение невероятно крупной, прямо-таки огромной женщины, но почему-то без головы. Пока что, пояснил следователь, так и не удалось найти хотя бы одну фотографию этой подозреваемой, на которой она была бы запечатлена целиком, то есть с головой. Хотя в ее квартире был произведен тщательный обыск. Но оказалось, что и эта особа успела опередить полицию на целый шаг. Следователь невольно усмехнулся. Замигали вспышки камер. «Итак», — прогудел кто-то из старых газетчиков, «вы ищете некую фемфаталь и некую толстуху без головы?» «Да, именно так», — подтвердил следователь, и на этом, собственно, свое выступление завершил. «Черт побери», — воскликнул репортер в первом ряду, «а материальчик-то, пожалуй, забористый выйдет, не хуже, чем про Нормана Скинера. Разумеется, материалы этой пресс-конференции были опубликованы во всех утренних газетах. 23. Ноги у вас очень даже красивые. инет пошла всего лишь купить к завтраку арбуз, а вернулась, сидя за рулем старого американского армейского джипа. Она лихо на большой скорости свернула за угол и с громким скрежетом остановилась перед входом в пансион, подняв густое облако красной пыли. Когда она выключила двигатель и выпрыгнула из машины, выяснилось, что крыши у джипа нет, а сама Иннет, как и ее собака, стала ярко-оранжевой. Проклятая пыль хрустела у нее на зубах, она даже в уши ей набилась. Зрелище было настолько впечатляющее, что вокруг джипа сразу собралась небольшая толпа любопытствующих, в которой особенно выделялась некая женщина с большим горшком на голове и несколько беззубых рыбаков. Сперва Марджери просто дар речи утратила, потом все же с трудом вымолвила «Господи, и нет, где вы это раздобыли?» «Объявление прочитала, его очень дешево продавали». «Я и не знала, что вы умеете водить машину». «Да, в общем, умею». «Я даже какое-то время работала водителем на скорой помощи». «Правда? Ну да, во время войны. Меня обычно в ночную смену ставили, а однажды я даже гнала прямо по пэл со скоростью 50 миль в час». Они набили в джип столько всего, что у бедняги даже задние колеса просели. Все новое оборудование для коллекционирования, плюс ящики из-под чая с припасами, плюс палатка, гамаки и прочие необходимые для временного лагеря вещи – Немало набралось и новых трофеев и нет. Например, приз, полученный ею на конкурсе «Мисс Хорошенькие ножки», картина с младенцем и Иисусом, радиоприемник на батарейках и так далее. Собиралась она как-то на редкость торопливо – Последней ее вещью был пресловутый красный саквояж, который она тут же засунула поглубже в багажник, прикрыв сверху домкратом, заступом и парой коротких дощечек. Они, как сказала Иннет, могут им понадобиться, чтобы подкладывать под колеса, если вдруг из глубокой лужи выбираться придется. инет вы ничего не замечаете?» спросила Марджери, засовывая в машину несколько последних вещей. «Неужели я совсем не изменилась?» Она выждала, пока Иннет закончит утрамбовывать то, из-за чего не закрывался багажник, и посмотрит на нее. но Иннет посмотрела, пожала плечами, и снова принялась что-то утрамбовывать. «Нет, я ничего такого не замечаю», — сказала она. «Я же в мужской одежде!» Марджери даже пальцем потыкала сперва в шорты бермуды, а затем в пеструю гавайку, которую она дополнила своим тяжеленным шлемом и спортивными бутсами. Дело в том, что как только она, преодолев стыд, сунула ноги в мужские шорты, застегнула на них молнию и пояс, ей стало ясно, что все это сидит на ней очень даже неплохо, не слишком свободно, но и не слишком туго. А уж всунув руки в рукава очаровательно мягкой гавайки и ощутив удобную ширину пройм, она поняла, что наконец-то может дышать полной грудью, словно выбравшись из глубокой подземной норы. Затем она сунула руки в карманы пиджака и с удовольствием поняла, что туда можно положить не только наперсток, туда влезет и компас, и моток бичевки, и еще много чего. И потом носить мужскую одежду ей было вовсе не так уж непривычно, ведь в детстве Марджери часто одевали в то, что стало мало ее старшим братьям. В общем, ей было так удобно, что она даже чулки надевать не стала. «И вам не кажется, и нет?» — слегка покраснев, спросила она, «что вид у меня несколько нелепый». «Ничуть. И люди не будут смеяться». «Марч, вы отправились на другой конец света, чтобы найти какого-то золотого жука. Неужели вы думаете, что люди над вами уже не смеются? Кстати, в Новой Каледонии половина мужчин юбки носят. Ну что, мы так и будем стоять здесь и говорить о моде? Или, может, все таки поедем?» инет свистом подозвала мистера Роулингза и подхватила его на руки, и Марджери снова нахмурилась. «Вы что, инет и эту собаку с собой взять хотите?» «Естественно, у мистера Роулингза прекрасный нюх, так что он любую опасность сразу учует». Марджери еще ни разу не видела, чтобы мистер Роулингс учуял что-нибудь, кроме бутерброда с ветчиной, но говорить об этом не стала. «И все-таки брать собаку в экспедицию нельзя», — упиралась она. «Это просто по отношению к собаке нехорошо». Но инет не моргнув глазом, сунула пса на заднее сиденье. Затем, поскольку крыши у джипа не имелось, сама впрыгнула прямо на водительское место и заявила. «Или вы едете вместе со мной и мистером Роулингзом, или вы едете одна». Машину Иннет велась поистине ужасающей скоростью и не слишком аккуратно, что было довольно странно для женщины, которая некогда работала водителем скорой помощи. Видимо, больные, даже если они и относительно неплохо себя чувствовали, садясь к ней в скорую, выходили оттуда полумертвыми от страха. Но хуже всего было то, что Иннет при этом еще и непрерывно болтала, напрочь забывая, что сидит за рулем. Марджери попыталась было возражать против подобной езды, но едва открыла рот, и тут же получила полновесный заряд грязи и пыли. Между тем мистер Роулингс перебрался с заднего сиденья к Инет на колени и устроился там. Бедный пёс до сих пор был совершенно оранжевого цвета после их предыдущей поездки с Иннет и весь дрожал. И нет, ухитрилась все-таки выговорить Марджери. И нет, вы едете слишком быстро. А вы глаза закройте крикнула в ответ инет «Можете даже немного вздремнуть?» Но Марджери не смогла бы закрыть глаза и вздремнуть, даже если б ее опоили наркотиками. Городские дома пролетали мимо точно консервные банки на ленте конвейера – промелькнула и исчезла, как вспышка алого пламени «Ля Плас де Кокотьер» – элегантная французская площадь кокосовых пальм с фонтанами и цветущими царственными делониксами, и волосатые пальмы на ней показались Марджери просто какими-то расплывчатыми пятнами. Затем их джип, вздымая клубы пыли, с грохотом пронесся мимо рынка и лихо вошел в поворот, слегка задев край тротуара и чуть не сбив уличного торговца, стоявшего под фонарным столбом, на котором висела лапками кверху целая связка кур. Миновав порт, они выехали на окраины, застроенные жалкими лачугами. Здесь по обе стороны дороги росли бананы, тяжело склонившиеся под гроздьями плодов, вскоре сменившиеся лесом. Дорога пошла вверх, и теперь вокруг были сосны, манго и огромные баньяны, оплетенные бугенвилиями. Над деревьями торчали зубы базальтовых скал. Их вершины кое-где пересекались, переплетаясь, как грубое черное кружево. Если следовать указаниям преподобного Хораса Блейка то ехать они должны были прямо на север, никуда не сворачивая, ибо шоссе тянулось вдоль всего западного побережья острова, змейкой огибая отроги гор, спускавшиеся прямо к океану. Таким образом, писал Блейк, любознательный путешественник получит приятную возможность собственными глазами увидеть очаровательные деревушки местных жителей, а также весьма яркие придорожные кафе и бары. В путеводителе имелись фотографии женщин, В травяных юбках, готовивших что-то на костре, и даже портреты вождей некоторых племен. До города Паита, то есть первая миль двадцать, дорога была вполне приличной, правда, никаких очаровательных деревушек они не заметили, ярких кафе и баров, впрочем, тоже. И совершенно точно не видели ни одной женщины в юбке из травы, которая готовила бы что-то на костре машину заправить тоже было абсолютно негде. От Паиты до Булупари, еще 30 миль, дорога была уже намного хуже, вся в ямах и рытвинах, а порой и вовсе почти неразличимая, казавшаяся всего лишь каким-то шрамом на теле земли или грядой осыпавшихся камней. В некоторых местах она полностью исчезала, а кое-где попросту превращалась в бурный ручей. В Булупари, Инит высмотрела что-то вроде магазина, где, судя по вывеске, можно было разжиться продуктами и бензином. Резко затормозив, она выпрыгнула из джипа и тут же подхватила на руки мистера Роулингза. Волосы у Иннет торчали в разные стороны, как иглы дикообраза. А рот, особенно когда она его открывала, казался ярко-розовым на фоне лица, покрытого густым слоем грязно-оранжевой пыли. «Вы пойдете?» – спросила она у Марджери. Но та продолжала сидеть. Она была совершенно потрясена этой поездкой. Несмотря на то, что джип наконец-то остановился, все части тела Марджери по-прежнему пребывали в движении. Она с превеликим трудом заставила себя вылезти, и после ослепительно яркого света, окружавшего их в течение всего пути, ей показалось, что в этом придорожном магазине как-то странно темно. Иннет, как всегда, охотилась за английскими газетами, но так ни одной и не обнаружила – Зачем-то купила французский модный журнал и на тарабарском языке стала выяснять у хозяина, какие продукты у него имеются. При этом она весьма натурально изображала с помощью мимики страшно голодного человека с волчьим аппетитом, поглощающего еду. В итоге ей удалось не только вполне успешно заправиться и заплатить за бензин, но и попросить меню и даже заказать омлет и устрицы. Ели они снаружи. На той стороне дороги виднелось несколько грязных лачуг, и оттуда сразу набежали ребятишки, приветливо махавшие им руками и осторожно указывавшие на волосы Инит. Деревья вокруг были всех оттенков зеленого, от светло-желтого до почти черного, ярко синее небо казалось горячим. И нигде не было видно вершины, хотя бы отдаленно напоминавшей тупой зуб мудрости. Инит. Наконец решилась Марджери, неужели есть какая-то необходимость в такой быстрой езде? Ну, мне просто очень хочется поскорее туда добраться, преспокойно ответила Инит, высасывая устрицу из скорлупы. Вилкой она и не думала пользоваться. Теперь, по крайней мере, нам уже ничего не грозит. А что нам могло грозить? Инит не ответила, теперь она набила ротом летом. А вы уверены насчет моей мужской одежды? продолжала Марджери. Я нормально выгляжу. Вам не кажется, что люди пялят на меня глаза? Послушайте, Марч, вы находитесь на другом конце света. Какое вам дело до тех, кто пялит на вас глаза? Какая нам разница, что подумают здешние жители? В этих краях вы можете быть такой, какой вам хочется, и потом в Бермудах вы точно выглядите намного лучше, чем в этом вашем платье. Не обижайтесь, Марч, но я нисколько не обижаюсь и нет. Но в этом платье Вы похожи на выбросившегося на берег Кита. Я поняла, спасибо. Я еще на приеме в британском консульстве заметила, как те дамы над вами смеялись. Смеялись? Правда? Когда же это они смеялись? Это было так противно, что меня даже затошнило, и я потому и ушла. Марджери минутку помолчала. Внезапно ей вспомнилась та мерзкая карикатура, нарисованная ее ученицами, как это бывает порой, когда некая вещь, которую, как тебе казалось, ты давно уже оставила в прошлом, вдруг ясно оживает в твоей памяти. И Марджери вспомнила, как она, ощетинившись словно еж, мчалась куда-то по школьным коридорам и была не в силах даже дыхания толком перевести. Она глянула на свои руки, которым было так свободно сейчас в просторных рукавах мужской рубашки, но боль от воспоминаний о последнем дне в школе все еще чувствовалась, усугубляясь мыслью о том, что дамы в британском консульстве над ней смеялись. А вот Иннет над ней и не думала смеяться. Марджери посмотрела на Иннет, сидевшую напротив. Та потихоньку отрывала кусочки от своей булки и подкармливала мистера Роулингза, сидевшего под столом. И Марджери вдруг почувствовала, что боль... Вызванная теми горькими мыслями, становится все слабее, как от старого синяка, который уже успел пожелтеть, но все еще вызывает неприятные ощущения, если его тронуть. И, между прочим, сказала Инит, чтоб вы знали, ноги у вас очень даже красивые, вам бы следовало почаще их показывать. За такие ноги вы вполне и главного приза достойны. После булу пари дорога стала еще хуже, зато пейзаж ничуть не изменился. Справа горы, слева море, хотя теперь дорога шла по краю поистине головокружительного обрыва, как бы отделявшего горы от моря. И все продолжало подниматься, извиваясь крутым серпантином. В какой-то момент нижнюю часть горных склонов окутал туман. А когда джип вынырнул из него, они увидели далеко внизу под собой верхушки сосен, похожие на тощие шпили церквей и яркие пятна красной цезальпинии. Среди кокосовых пальм были красиво разбросаны крытые тростником хижины, а слева притаился Тихий океан, синий, как цветок ириса. Вскоре они обогнали несколько больших грузовиков, вероятно, неподалеку находились шахты. И мужчины в кузове, завидев инет, принялись улюлюкать, махать руками и уговаривать ее остановиться и подождать их. Затем местность вокруг неожиданно превратилась в пустыню, поросшую сорными травами и мелким кустарником. Здесь лес был явно вырублен и выжжен, чтобы освободить место для каких-то плантаций. Эта голая земля производила прямо-таки шокирующее впечатление после стольких миль сплошного леса, да и запах над выжженным пространством царил просто ужасный. Вдруг не глянув в зеркало заднего вида, изменилась в лице. И Марджери заметила, как испуганно расширились ее глаза. «У нас какие-то проблемы?» – спросила она. «Нет, что вы, Марч? Чувствуя, что она врет, Марджери тоже оглянулась и, разумеется, сразу увидела, что на хвосте у них висит полицейский автомобиль. Пространство вокруг было по-прежнему открытым и довольно плоским, и тут Инит, вместо того, чтобы затормозить, как сделал бы при виде полиции всякий нормальный водитель, нажала на педаль акселератора, и Джи рванулся вперед. У Марджери просто сердце в пятки ушло. «Инет, это же полицейская машина, мы обязаны остановиться!» Однако было ясно, что как раз останавливаться-то Инит и не собирается. С невероятно сосредоточенным лицом она продолжала гнать машину вперед, и ее волосы дико развивались на ветру. Полицейский автомобиль дал им сигнал, включив синюю мигалку, но Инит только прибавила ходу. Бедный джип страшно дребезжал, подскакивая на рытвинах. Близился резкий поворот, но Инит преодолела его так лихо, практически на двух колесах, что полицейские включили сирену, И, повернув не менее лихо, стали их нагонять. инет все давила на педаль акселератора, но и полицейские не отставали. Марджери с ужасом заметила, как прямо перед ними возникло дерево, потом скалы, потом несколько коз, на резких поворотах визжали шины, но Иннет, не сбавляя скорости, проносилась мимо возникавших на пути препятствий, как-то ухитряясь в них не врезаться. И нет, И нет! Марджери больше не в силах была выдерживать эту безумную гонку. «Наверное, и не ты впрямь сошла с ума», — решила она, и, ухватившись за руль, резко повернула его на себя. Хотя машину никогда в жизни не водила и понятия не имела, как ей управлять. Джип, вильнув, вылетел на край обрыва, и прямо под ними сверкнула поверхность океана, испещренная пятнышками кораблей и рыбачьих лодок инет пронзительно вскрикнула и как-то ухитрилась в самый последний момент перехватить руль и задним ходом вернуть джип на дорогу. Его еще раз слегка занесло, и он, подняв тучу пыли, остановился. «Какого черта!» – заорала Иннет. «Мы же чуть не погибли, по вашей милости!» Но больше она сказать ничего не успела. Пыль постепенно рассеивалась, и стало видно, что полицейские наконец-то их нагнали, а один уже вылез из автомобиля и направляется к ним. Вокруг было как-то удивительно тихо, даже насекомые примолкли. Полицейский приближался неторопливо, всем своим видом напоминая шагающий экскаватор. Прошло, наверное, лет сто, пока он добрался до их джипа и вежливо постучал в окошко со стороны инет, хотя в этом и не было никакой необходимости, поскольку крыши джип был лишён. Инит словно на городской улице опустила стекло на несколько дюймов, и полицейский с прежней вежливостью представился. «Боншур», — сказала Иннет, и широко ему улыбнулась, демонстрируя на щеках пару очаровательных ямочек, которых Марджери, если честно, до сих пор не замечала. Полицейский что-то ответил ей по-французски. «Что он сказал?» — нервно спросила Марджери. «Понятия не имею. Продолжайте улыбаться». Полицейский задумчиво поковырял пальцем в ухе и принялся изучать то, что ему удалось оттуда извлечь. Во всяком случае, от них он явно отвлекся. Но Марджери напряжение не отпускала. Ей казалось, что все ее внутренности превратились в тугой комок перекрученной проволоки. Документы, прошептала она. И что? Как что и нет. У нас же разрешения нет. «Мардж, постарайтесь, пожалуйста, не выглядеть такой испуганной. Просто улыбайтесь, и все». Полицейский уже закончил исследовать содержимое собственного уха и был готов уделить инет все свое внимание. «Боншур», — повторила она невероятно сладким голосом, и он снова что-то ответил ей по-французски. Порывшись в сумке, Марджери извлекла оттуда свой любимый путеводитель — и впилась глазами в полезные французские слова и выражения, предлагаемые преподобным Хорасом Блейком. Среди них были, например, такие «Эй, парень, не покажешь ли дорогу к ближайшему маяку?» или «Помогите, помогите, я тону» или еще лучше «Я направляюсь в соседнюю деревню, чтобы продать кур моей бабушке». Марджери отшвырнула путеводитель, вытащила свой паспорт и принялась объяснять на очень хорошем английском, что темноволосая женщина на фотографии и есть инет. Но полицейского это почему-то ни капли не заинтересовало. Он похлопал рукой по капоту джипа, словно по заднице инет, и спросил. "Войтюр, Автомобиль?» Марджери без сил обвисла на сиденье и с безнадежным видом прошептала. Это наверняка из-за моего внешнего вида. Нас остановила полиция, потому что я одета как мужчина. Марч, нас остановили вовсе не из-за вашего внешнего вида, а потому что у нас нет номерного знака. А почему у нас его нет? Потому что я его сняла. Сразу же, как только джип угнала. Значит, вы этот джип украли? Марч, пожалуйста, перестаньте взвизгивать. Да, я его украла. А вы думали, я его купила? Сердце Марджери, сперва ушедшее в пятки, теперь скакнула куда-то в горло и трепетала там, как пойманная птица. Что-то слишком много в последние минуты на нее обрушилось. Их не только остановила полиция, а ведь у них нет ни разрешения на поездку, ни продленной визы, так она еще и одета в мужское платье, да к тому же только что узнала, что путешествуют они на украденном автомобиле. «Деньги!» – прошипела Иннет, по-прежнему сладко улыбаясь. «Попробуйте дать ему денег». «Вы что, предлагаете мне дать взятку представителю французской полиции?» «Да, Марш, именно это я и предлагаю. Это ведь из-за вас нам пришлось остановиться. Я бы наверняка сумела от них оторваться, если бы не вы». Она снова приятно улыбнулась полицейскому и как бы по рассеянности поправила вырез своего платья. И это сработало. Полицейский так и впился глазами в ее грудь. А Марджери, вытащив кошелек, извлекла оттуда какую-то мелочь. Руки у нее тряслись, когда она протянула монеты полицейскому, как раз между бюстом Иннет и его глазами. У нее было такое ощущение, словно она предлагает печенье хищному грифу. «Вы это серьезно? тихо спросила Иннет. «Ему нужно дать взятку, а не купить билет на автобус, чтобы до дому доехать». И она выхватила у Марджери кошелек. Всего потребовалось 10 банкнот. Полицейский торжественно пересчитал их, даже почему-то на язык попробовал и остался полностью удовлетворен. Затем он махнул им рукой, чтобы проезжали, и принялся командовать инит, которая задним ходом выбиралась на дорогу. Так ведь обычно и поступают мужчины, абсолютно уверенные в том, что женщина просто не способна как следует сманеврировать. Он ожесточенно жестикулировал, показывая, что именно ей нужно сделать и при этом торчал на том самом месте, куда ей и полагалось выехать. Впрочем, теперь он мог жестикулировать сколько угодно. Им больше уже ничто не угрожало. Они были совершенно свободны. «Ну что ж, все прошло довольно гладко», — подвела итог Инит. «Следующая остановка. Пум!» Она, конечно, вела себя совершенно правильно, и теперь мы в безопасности, думала Марджери, но ей все же потребовалось несколько минут, чтобы вновь обрести дар речи, однако и после этого слова сыпались у нее изо рта несколько бессвязно и в предложение выстраивались не совсем правильно. «Это уж слишком», — сказала она и нет, — «больше никаких краж и никаких попыток подкупа». «Я коллекционер-любитель, Иннит. я коллекционирую жуков, но из-за случившегося я совершенно потеряла почву под ногами». В ответ Иннет сказала, что ей ужасно жаль, и больше она так поступать не будет, зато теперь они могут совершенно спокойно заняться поисками золотого жука. Потом она некоторое время молчала, вцепившись в руль и преодолевая очередной опасный поворот, но вскоре снова заговорила – «Вот вы, Мардж, как-то сказали, что готовы сделать все что угодно. Всем готовы рискнуть, лишь бы найти жука. Помните?» И это была чистая правда. Хотя Марджери уже начинала понимать, ее понятие все что угодно» не совсем совпадает с тем, как это представляется и нет. И когда она решила перестать следовать книжным правилам, и в частности указаниям преподобного Блейка, то отнюдь не предполагала, что ей придется вести жизнь преступницы». «И, между прочим, — продолжала Иннет, — джип можно пока запросто спрятать, ведь на севере, когда мы туда доберемся, он нам, в общем-то, не будет нужен, а вам, пожалуй, уже пора начинать высматривать эту вашу гору». Марджери и без того глаз не сводила с далекой линии северного горизонта. Повсюду, куда ни глянь, вздымались горы, похожие на волны, с острыми вершинами и отвесными склонами — Но среди них не было ни одной, похожей на зуб мудрости, ни на тупой, ни на острый. Потом солнце стало быстро садиться, вся горная гряда в последний раз вспыхнула ярким золотистым светом, и небо сразу потемнело, приобретя черничный оттенок. А через несколько мгновений тьма совсем сгустилась, словно кто-то, повернув выключатель, погасил свет. Теперь их джипу приходилось нащупывать путь фарме в кромешной темноте. Иннет замедлила ход. Над головой у них раскинулся великолепный купол небес, усыпанный звездами и изредка освещаемый вспышками далеких зорниц. Это было такое потрясающее зрелище, что Марджери сама, взволнованная, даже в темноте чувствовала волнение Иннет. А еще она постоянно чувствовала присутствие гор, хоть сейчас и не могла их видеть, чувствовала величие их вершин, склонов и каменистых осыпей, куда более древних, чем сама жизнь. «Вы только посмотрите на это, Мардж!» – восклицала Иннет. «Нет, вы только посмотрите! Разве вы когда-нибудь видели нечто столь же прекрасное?» Был уже десятый час вечера, когда они наконец достигли пума, очаровательного пума, как о нем писал преподобный Хорас Блейк, где хижины туземцев стоят словно на ходулях, где люди из племени канак с копьем охотятся на крупных тропических рыб, а по вечерам весело танцуют у костра. Марджери уже всерьез начинала задумываться, действительно ли преподобный Хорас Блейк побывал в Новой Каледонии. Ведь пум даже городом назвать было трудно, настолько он был мал. Им удалось разглядеть всего несколько обветшалых хижин, немногочисленных стариков и великое множество коз. Поскольку кафе, где они должны были забрать ключ от своего бунгало, оказалось закрыто, ночевать им пришлось в джипе, накрыв его москитной сеткой. Но даже во сне они слышали непрерывное жужжание москитов, шум океана и странный негромкий пьяный смех. На рассвете они умылись прямо на местной площади из колонки, откуда шла вода цвета ржавчины, и понемногу вокруг них стала собираться безмолвная толпа стариков. Среди канаков виднелись и одинокие европейцы. И затем вся эта толпа последовало за инет, которая решительно направилась в единственный здешний магазин, где на двух имеющихся полках был разложен весь ассортимент товаров. Яйца, кукуруза, гуава, ямс, кокосы, маленькие сладкие ананасы, зеленые бананы, мешки с солью, кое-какие скобиные товары, батарейки и несколько старых консервных банок с изображенной на них рыбой. Марджери купила фруктов. А потом, поскольку кафе было по-прежнему закрыто, они немного прогулялись по пляжу. У этих берегов Тихий океан встречался с Коралловым морем, и волны были самыми большими и мощными из всех, какие они до сих пор видели. Ударяясь о скалы, эти волны вздымали целые башни пены. Сквозь пену и водяную пыль вдали виднелись островки меньшего размера, торчавшие среди океана точно осколки скал, которые волны уносят куда-то за горизонт. Создавалось ощущение, что это действительно край света. Иннет взобралась на один из деревянных причалов и пробежалась по нему, перепрыгивая через дыры в настиле. Ее волосы трепал морской ветер. Марджери казалось, что Британия осталась в какой-то другой жизни, и теперь они были не просто вдали от дома, в совершенно ином мире, но и сами стали совсем иными, не такими, какими были в первые дни знакомства. И не, должно быть, думала примерно о том же, потому что, спрыгнув с причала, вдруг радостно рассмеялась. А потому они решили, что пора вернуться в Пум, и стоило им повернуться к океану спиной, как перед ними вдруг возникла та самая гора. Оказалось, что она совсем близко, и она была такой высокой, что на вершине ее совсем ничего не росло, там виднелись только голые красные скалы – а сама вершина, в полном соответствии с описанием преподобного Блейка, была действительно похожа на тупой и листоченный зуб мудрости. Инет даже руку к этой горе протянула, словно ее можно было коснуться, и воскликнула "Марч, вы непременно найдете своего жука, а я непременно ребенка рожу, я всем сердцем это чувствую». И они поспешили к кафе, чтобы поскорее забрать ключ от своего бунгало. 24. Продолжая преследование. С каждым днем Мундик был все ближе к Новой Каледонии. На этот раз он не прятался. Почти все время он сидел на носу грузового судна, обхватив колени крупными руками и глядя куда-то за горизонт. Он настолько ожесточился за время этой погони, что каждый мускул в его теле, казалось, пребывал в постоянном напряжении. Ни с кем не разговаривая, Мундик просто сидел и ждал. Иногда, водрузив на голову панаму, а на нос темные очки, он что-то старательно записывал в свой блокнот. Например, какая была погода, что ел в течение дня, что интересного видел, скажем, каких-нибудь диковинных рыб. Иногда он наблюдал за другими людьми и старался выяснить их имена, а потом все это тоже заносил в свою книгу о мисс Бенсон. Сидя на носу в своей излюбленной позе, он слышал голоса людей, плеск волн о борта судна, чувствовал запах бензина из моторного отсека или кислый запах подсохших кокосов. Но ничему этому в сознание проникать не позволял. Звуки и запахи как бы омывали его и улетали прочь. В трюме у Мундика имелось спальное место но его соседи оказались голландцами, торгующими сандаловым деревом, так что он предпочитал почти все время проводить на палубе, даже ночевал там, свернувшись клубком под банкой. Он видел, что один из членов команды каждое утро выходит на палубу и читает какое-то письмо. Вытащит из кармана и долго-долго читает, утирая слезы, а потом аккуратно свернет листок и снова спрячет в карман куртки. Наблюдая за ним, Мундик вспоминал, с какими лицами парни у них в лагере читали письма из дома, когда доводилось получить их вместе с посылками от Красного Креста. И все сразу начинали рассказывать о своих возлюбленных, о женах, о детишках. И Мундик даже радовался, что никаких писем не получает. Всякие мысли о Британии казались ему тогда совершенно бессмысленными, ведь в хижине, где он спал, даже нормальной крыши не было – и крысы ночью шныряли прямо по лицу, и вокруг него в повалку спали люди, которых, как скот, загнали в эту тесную клетушку и оставили умирать. Иногда один из палубных матросов играл на губной гармонике, и это тоже вызывало у Мундика воспоминания о лагере и о тех парнях, которые все еще старались сохранить какие-то остатки образования. Играли на музыкальных инструментах, читали книжки, словом, делали вид, будто они очень умные. Только в лагере не имело значения, умный ты или нет, поскольку каждого японца в любой момент могли избить палками. Но когда Мундик слишком сильно погружался в воспоминания, с ним опять начинало происходить то, что бывало уже не раз, он напрочь забывал, где находится. И уже не был уверен, то ли он на палубе судна, то ли снова в лагере и лишь мечтает оказаться на каком-нибудь корабле. И уже не понимал, кто эти смеющиеся мужчины – Те жестокие японцы или его нынешние знакомые голландцы, торгующие сандаловым деревом. И в таких случаях ему приходилось, стукнув себя полбу, вытаскивать из кармана паспорт и несколько раз повторять «Я свободный человек, свободный, свободный», пока внутри него не вспыхивало знакомое пламя. Только после этого он чувствовал, что его наконец-то спустили с поводка. А потом он еще долго сидел в полной неподвижности на носу корабля и ждал, когда те воспоминания окончательно его покинут. Их он никогда не записывал. Он записывал только то, что касалось его нынешней жизни, только факты. Записывал, например, что море вокруг синее, а прямо у него над головой парит какая-то белая птица. Мундик понимал, с ним все будет в порядке, если и сам он будет оставаться в настоящем времени.